Глава 12. Луиза. Лу тормошила Луизу Даша, в то время как она лихорадочно следила за приближающимся к ним мужчине. Это он, что ли? Тот самый, с кем у тебя был перепих? Даш, ты тут потанцуй одна, ладно? скороговоркой проговорила Луиза. А я сейчас? Куда это ты собралась? перехватила ее подруга за руку, грозно хмурясь при этом. А познакомить? Нет уж, танцевать одна я точно не буду потащила ее навстречу Макару. Что же делать? Ведь у Дашки за зубами ничего не держится. Стоит ей только намекнуть о той близости, что случилось недавно у Луизы с Макаром, как все пропало. Она же потом никогда не очистится. Нет, Даш, решительно затормозила Луиза и забрала руку. Макар уже почти подошел, и действовать нужно было даже не быстро, а стремительно. Знакомить я тебя с ним не буду. Не хочешь танцевать? Иди к бару и жди меня. Да что? Дальше Луиза уже не слышала, стремясь не только перехватить Макара, но и смести того с пути подруги. "Привет", заикнулся было он, растягивая губы в улыбке. "Пошли отсюда", схватила его за руку Луиза и потащила на выход. Только и заметила, как улыбка уступила место недоумению, в купе с растерянностью. "Ты следишь за мной?" накинулась она на Макара, как только они вышли в холл. "С чего ты взяла?" залетели на лоб его брови. А что ты тогда здесь делаешь? Вообще-то это мой клуб, усмехнулся он. Твой? опешила Луиза. Вот это совпадение. Из всех заведений города именно этот клуб по роковому стечению обстоятельств принадлежал Макару. И как это называется? Закон подлости, вот как. Луиза так растерялась, что какое-то время собиралась с мыслями, и Макар заговорил раньше, чем она придумала, что можно сказать. Рад, что встретил тебя тут. А я нет. Это почему же? рассмеялся он, ни капельки не обидевшись. Потому что не вовремя все это. С вызовом посмотрела на него, чувствуя себя все глупее. Что всё? Пуще прежнего удивился Макар. Луиза, такое случается, и люди встречаются. Вот только не надо мне объяснять прописные истины, перебила его Луиза. Мало ли, что случается. Говорила она машинально, лихорадочно размышляя, что делать дальше. Прогнать Макара из собственного клуба не сможет точно, и увести просто так Дашу, когда они только пришли, тоже не получится. Как и познакомить она их не может. Ладно, не буду, согласился Макар, но за это ты окажешь мне услугу. Какую еще услугу? Поужинаешь со мной. Если ты заметил, я тут не одна. Не беда, я и подругу твою приглашаю, улыбнулся Макар. А может не так? Может ты оставишь меня в покое, и мы с подругой проведем вечер вдвоем?» Луиза уже даже не старалась быть вежливой. Ситуация, в которой оказалась, была патовая, и выхода из нее она найти не могла, как ни силилась. Любой из вариантов предполагает разоблачение, и самый простой развернуться прямо сейчас и уйти из клуба. Но тогда что помешает Макару самому познакомиться с Дашей и выяснить причины такого странного поведения Луизы? Почему, Луиза? Я просто хочу сделать тебе приятное, но каждый раз ты отказываешься. Макар выглядел расстроенным, и Луизе его даже стало немного жаль. Господь, а ведь он виноват лишь в том, что потерял голову от обнаженной натуры. Она же совершила тот поступок обдуманно. Макар. Как же ему не хотелось отпускать Луизу. Он замечал все, и как не обрадовалась она его появлению, настороженность ее и нежелание говорить с ним. Не понимал причин, если уж быть честным, даже злился, но и уйти, оставить ее сейчас, не мог себя заставить. А я ведь уже однажды видел тебя здесь, решил Макар сменить тему. Пусть тут, а не за ужином, но хоть ненадолго продлит миг встречи и общения. Просто постоять рядом с ней, подышать одним воздухом, просто полюбоваться ею, такой молодой и модной. Да, и когда же бросила на него Луиза какой-то метущийся взгляд. Несколько дней назад, но тогда я еще не знал, что это ты. Мне понравилась рыжеволосая девушка, которая так красиво танцевала, что невозможно было оторвать взгляда. Улыбнулся Макар воспоминанием, чувствуя, как натягиваются и дрожат какие-то струны в душе. Те, что отвечают за самые сильные эмоции, может быть, пробормотала Луиза. Мы сюда иногда приходим. О чём она так напряженно думает? Такое чувство, что перед ней поставлена неразрешимая задача, которую она обязательно должна выполнить. Вот и лоб хмурит, и по сторонам смотрит, словно ожидает какого-то подвоха. Ладно, хорошо, вдруг выпалила Луиза, когда Макар уже хотел попрощаться и пожелать ей приятного вечера. Не хотелось навязываться и портить девушке отдых, хоть и больше всего он сейчас мечтал остаться с ней наедине. И если уж на то пошло, то лучше бы им оказаться подальше от этого места. "Что хорошо?" аккуратно уточнил он. "Я согласна на ужин, только дай мне несколько минут". С мольбой в глазах посмотрела на него Луиза. Снова мелькнула мысль, что она чего-то боится, но не его же. Он-то когда и главное, чем успел ее до такой степени напугать. Хорошо, Десять минут хватит? Боялся раньше времени радоваться Макар. Более чем. Тогда через десять минут официантка вас пригласит в приватную кабинку, где нам накроют столик на троих. Идет? — Да, хорошо, торопливо кивнула Луиза и, не глядя на него, юркнула в звуки музыки. Луиза «Но ну, ты где пропадаешь? накинулась на нее Даша, как только Луиза приблизилась к барной стойке. Сижу тут как дура одна. И куда ты делай его? Неужто убила и закопала? рассмеялась Даша. Не убила, огрызнулась Луиза, а поговорила по душам. Да? И о чем же? Только не говори, что такого мужика ты собираешься отбрить, подружка. Дурой будешь набитой. Даш, этот мужик не мой, и он приглашает нас на ужин. Да ладно, Восторженно выдохнула Даша. И чего же мы сидим? Я согласна, соскочила она с табурета. "Да стой ты!" прикрикнула на нее Луиза. "Куда помчалась-то? За нами придут, а пока?" Луиза замкнулась. "Что пока?" вновь вскарабкалась Даша на табурет. "Даш, я хочу тебя кое о чем попросить", выдавила из себя Луиза. "Ну, проси, я сегодня добрая", осклабилась подруга. И что-то резко вдруг проголодалась. Тут же прижала ладонь к животу. Я вас познакомлю, но не могла бы ты? В общем, Макар ни за что не должен узнать, что я тебе все рассказала про нас. Боишься, что я сболтну лишнего? Сделала Даша оскорбленный вид, но тут же рассмеялась. Вообще-то я могу, да, но только когда напиваюсь, подняла вверх указательный палец. А сегодня я пить не собираюсь. Даш, просто пообещай, взмолилась Луиза. Ладно, ладно, обещаю сделать вид, что слышу о нем впервые, успокоила ее подруга. Не понимаю, конечно, к чему такая скрытность. Или он особо нравственный гражданин общества, испытывающе всмотрелась в Луизу. Не в этом дело, на то есть причины, о которых я тебе пока рассказать не могу. Что-то ты в последнее время стала слишком скрытной. Да не то слово и заставила ее себя так вести сама жизнь. В случае Луизы нельзя было обойтись парой слов и малой кровью. Если уж рассказывать, то все и на чистоту, иначе точно не получится. А рассказать все Даше, Луиза пока еще не была готова. Сначала нужно в собственной душе навести порядок.